63. Рядовой Санчо умирал. Сара ехала в самом хвосте колонны. В крытом кузове большого грузовика были две полки, на которых положили раненых. В том же кузове везли столько снаряжения, что Сара едва протискивалась между ящиками. Второй раненый, Уидерс, пострадал не так сильно, обжёг кисть и предплечье. Если не попадёт инфекция, он выживет. А вот Санчо, вряд ли После того, как в рудник бросили бомбу, что-то случилось. Возможно, трос где-то пережало или взрыватель не сработал. В общем, возникли проблемы. О дальнейших событиях Сара слышала обрывками и каждый раз немного по-новому. Санчо в страховочном поясе спустился в рудник, чтобы найти и устранить неисправность. То ли он уже поднялся на поверхность, то ли только поднимался, и Уигид разбежал, чтобы снять с него пояс. когда взрывалась канистра с топливом, Санчо вспыхнул как факел. Сара без труда представляла, как пламя ползло от ног к голове, приваривая форму к телу. Чудо, что Санча от шока не умер, но чудо ужасное, господи. Как он кричал, когда Сара с помощью двух солдат отдирала почерневшую форму, а вместе с ней почти всю кожу с ног и груди, обнажая алую плоть. Когда обрабатывала ожоги, Санча снова кричал. Несмотря на старания Сары, раны на стопах и голенях загноились, и тошнотворно-сладкий запах паленой кожи смешался с запахом гнили. Грудь и руки обгорели полностью, а лицо цветом напоминало набухшую почку или ластик на карандаше. Едва Сара обработала ожоговую поверхность, процедура жуткая, иначе не скажешь, Санчо забылся беспокойным сном и глаза открывал, только чтобы попросить воды. К удивлению Сары, он пережил одну ночь, потом еще одну. Перед отъездом она набралась смелости и сказала Гриру, что готова остаться в гарнизоне вместе с Санчо. Майора слушать не желал. Они, дескать, и так слишком много людей потеряли. «Постарайтесь ему помочь», — сказал он. Какое-то время колонна двигалась на восток, но теперь снова свернула на юг. Судя по тому, что жуткая тряска, прыжки по колдобинам и буксование среди талого снега закончились, они снова ехали по дороге, сору мутила, ото многочасовой качки болели кости. Казалось, я не согреться никогда. Колонна той дела останавливалась, дожидаясь, пока рассвет отряды лиши не доложит, что путь свободен. Греш заранее объявил. За первый день нужно добраться до Дуранго. где есть укрепленное место для ночлега – старый элеватор, одно из девяти по дороге в Розуэлл. Сара решила не злиться на Питера за то, что уехал тайком. Когда Холлес пришел в столовую и сообщил новость, она разозлилась. Но Санчо с Уидерсом быстро отодвинули Питера на второй план. Да и положа руку на сердце, она ждала, если не конкретно отъезда Питера и Эми, то чего-то подобного». Они с Холлесом не раз говорили о том, чтобы отправиться с колонной, и у Сары неизменно возникало ощущение, что Питер с Эмми к ним не присоединятся. А вот Майкл разозлился. Какое там, в ярость пришел и хотел отправиться следом. Холлес чуть ли не силой его удержал. За последние месяцы Майкл изменился до неузнаваемости. Он стал не просто смелым, а безрассудно храбрым. Во взрост её родителей Сара всегда чувствовала ответственность за младшего братишку, но во определённый момент позволила себе об этом забыть. Так, может, изменился не Майкл, а она сама. Сара мечтала увидеть Кервиль. Город представлялся ей чудесным миражом, подумать только, 30.000 человек. При одной мысли о подобном появлялась надежда, которую она потеряла в день, когда учительница вывела ее из инкубатора в разрушенный мир. Получается, мир вовсе не разрушен. Другими словами, права была не учительница, а наивная девочка, которая спала в большой комнате, качалась на спущенной шине, играла с друзьями и подставляла лицо ласковому солнцу. Права была маленькая Сара, верившая, что мир прекрасен, И она станет его частью. Жить человеческой жизнью – разве это много? Сара не сомневалась. Именно такая жизнь ждет ее в Кервилле. А рядом будет Холис, ведь он любит ее и постоянно об этом говорит. Холис открыл в ее души некий шлюз, и чувства, которые она так долго сдерживала, хлынули рекой. В глуши Юты, когда они впервые вместе несли ночную вахту, Холис опустил винтовку – И поцеловала её в губы. Слова любви он произносил тихо, сильно смущаясь, но всякий раз, заглядывая ему в глаза, такие родные и близкие, Сара чувствовала: это не просто слова, а искреннее признание. Она поняла, что тоже любит его, сильно и навсегда. В судьбу Сара не верила, жизнь куда сложнее. Каждый день идёшь по краю обрыва, пока однажды не сорвёшься в пропасть. Но казалось, Холисе ей послала сама судьба, будто кто-то заранее написал сценарий, и ей следовало лишь воплотить его в жизнь. Интересно, у родителей возникало такое ощущение. Сара старалась пореже вспоминать родителей, но в холодном кузове грузовика ей вдруг захотелось, чтобы мама была жива, и они поговорили о Холисе. Простить их Сара не могла, прежде всего из-за Майкла. Именно Майкл Бедный Майкл нашёл их в то страшное утро. Ему в то пору было 11, а Саре только исполнилось 15. Пару девушка думала, что отец с матерью ждали, когда она повзрослеет и будет в состоянии заботиться о брате. Тем утром Сару разбудили крики братишки. Она протёрла глаза, сбежала по лестнице, заглянула в сарай за домом и остолбенела. Майкл обнимал обоих за ноги, рыдал, умолял помочь, понимая, папа с мамой мертвы. В тот момент Сара чувствовала не ужас, не горе, не немое изумление самой сутью произошедшего. Перед её мысленным взором промелькнул каждый этап ужасной сцены. Они взяли верёвку и табуретки. Каждый накинул на шею петлю и шагнул с табуретки, чтобы петля затянулась. Они вместе сделали последний шаг. на счёт три или сначала один, потом другой. Сара, пожалуйста, давай их спасём, рыдал Майкл. Анна видела не его, а ужасную сцену. Накануне вечером мама испекла лепёшки. Сковорода так и осталась на кухонном столе. Сара чайно нырылась в памяти. Может, мама вела себя как-то иначе? Знала же, что готовит завтрак, который уже не съест для детей, которых больше не увидит. Нет, ничего особенного не вспоминалось. Словно выполняя последнюю волю родителей, они съели все лепешки до последней. К концу ужасного завтрака они с Майклом, не сговариваясь, решили. Отныне Сара будет о нем заботиться, а о родителях они не станут говорить никогда. Грузовик сбавил скорость. «Стоп!» – прокричали где-то впереди, а потом по снегу застучали копыта. Мимо проскакал всадник. Сара поднялась и увидела, что Идерс открыл глаза и озирается по сторонам. Перебинтованная рука неподвижно лежала на одеяле. Лицо блестело от пота. «Уже приехали». Сара коснулась его лба. Жара не было. Напротив, кожа казалась чересчур холодной. Она достала флягу и налила в жадно раскрытый рот у Идерса немного воды. За день температура не поднялась. Но выглядел Уидерs куда хуже. Я слабел настолько, что едва мог поднять голову. Этот зуд с ума меня сводит. Под кожей будто муравьи ползают. Сара закрыла флягу и отложила в сторону. Есть теуидерс с температурой или нет? Цвет лица явно не здоровый. Это хороший признак. Значит, вы поправляетесь. Лучше я себя не чувствую. Уидерs сделал глубокий вдох и медленно выдохнул. Глядя и ожоги, Санчо лежал на нижней полке, весь в повязках. Неперебинтованным осталось только ярко-розовое лицо. Сара достала стетоскоп и приложила к его груди. Тоны сердца больше всего напоминали плеск воды в раскачивающейся пляге. Санчо страдал от обезвоживания, но при этом в лёгких скапливалась жидкость. Щеки несчастного пылали от него ещё живого, отвратительно пахло гнилью. Сара поплотнее закутала Санчо в одеяло, смочила чистую тряпку и поднесла к его губам. Как у него дела? спросил Уидер с верхней полки. Сара выпрямилась и посмотрела на него, не зная, как ответить. Он не жилец. По вашему лицу вижу, что не жилец. Да, кивнула Сара. Боюсь, конец близок. Уидер закрыл глаза. Сара надела куртку и выбралась из грузовика. На залитый солнцем снег солдаты разбились на группы по трое-четверо, нетерпеливо хмурились и шмыгали носами. Один из грузовиков стоял с открытым капотом и изрыгал клубы чёрного дыма. Солдаты глазели на него с явным недоумением, словно на тушу гигантского животного. Майкл, открыв капот грузовика, копался в двигателе. "В сумеете починить?" спросил подъехавший на коне Грир. По-моему, дело только в топливном шланге, подняв голову, ответил Майкл. Если кожух не растрескался, починю. Кстати, нужно больше хладагента. Сколько времени уйдёт? Пол ладони не больше. Отцепить колонну, закричал Грир. Синий отряд в дозор, проверьте деревья. Данадио, куда подевалась Данадио? Алиша уже скакала на коне ему навстречу. Винтовка за плечом, лицо пылает. Несмотря на холод, она скинула куртку, оставшись в жилете и тонком свитере. Видимо, мы тут застряли. Проверьте, что творится на дороге. Потом придётся спешить, чтобы вернуть потерянное время. Алиша пришпорила коня и поскакала прочь, даже не взглянув на шагавшего в её сторону Холиса. Грир прикрепил его к грузовику, в котором везли провизию, приказав раздавать солдатам еду и питьё. "В чём дело?" спросил Холис Сару. Подождите секунду, шипнула она, я кликнула. Майор Грир. Грир уже скакал к началу колонны, но слышав девушку, резко развернул коня. Сэр, Санчо умирает. Понятно, кивнул Грир. Спасибо, что сообщили. Сэр, вы же командир, не заглядывайте к нему. Сестра Фишер. Холодно начал Грир. До наступления темноты осталось 4 часа. За это время нам нужно пройти по открытой местности столько, сколько обычно проходим за 6. Сейчас я думаю только об этом. Постарайтесь облегчить страдания Санчо. У вас всё? Может, у Санчи есть друзья, приятели, которые согласятся с ним побыть? Простите, но сейчас каждый солдат на вес золота. Уверен, вы понимаете. Прошу меня извинить. Он поскакал прочь. Глядя ему вслед, Сара вдруг поняла, что с трудом сдерживает слёзы. Пойдём, Колис взял её за руку. Я помогу. Они вместе вернулись в грузовик. Уайдер снова заснул. Колис придвинул к полке Санчо пару ящиков. Санчо хрипел, на посиневших от гипоксии губах появилась пена. Даже не проверяя пульс, Сара знала: его сердце несётся бешенным галопом. Чем ему помочь? спросил Холис боюсь уже ничем просто посидеть с ним сара с самого начала понимала санчо не спасти но сейчас когда неминуемое приблизилось вплотную собственные усилия оказались ничтожными долго ждать не придётся не пришлось дыхание санчо замедлилось веки затрепетали сара слышала что в последние секунды перед глазами человека проносится вся его жизнь Если это правда, то что видел Санчо? А что бы увидела она, если бы умирала на этой полке? Сара Легонька жала его перебинтованную руку, нужны какие-то добрые утешительные слова, но девушка не могла их придумать. Она ведь не знала об умирающем ничего, кроме имени. Когда всё закончилось, Холес натянула диала на застывшее лицо солдата. Тут проснулся Уйдерс, выпрямившись, Сара увидела Глаза Ранина были открыты, лицо блестит от пота. Санчуже. Да, кивнула Сара, соболезную. Он ведь был вашим другом. Уайдерс не отреагировал, очевидно, думая о чём-то другом. Боже милостивый. Ну и сон, простонал он. Я словно на самом деле там был. Курисом мгновенно вскочил с ящика. Что он сказал? Сержанту Уайдерс, какой сон вам приснился? Настойчиво спросила Сара. Уидерс содрогнулся, словно от ряхиво и неприятные воспоминания. Сон ужасный, а её голос, а запах. Чей голос, сержант? Толстухи. Отозвался Уидерс. Мерзкая Толстухи, которая глотала дым.